Глава двадцать шестая. Ни Мэри, ни Понтер не позаботились о том, чтобы задернуть тяжелые шторы на окнах номера, так что, когда взошло солнце, Мэри проснулась и увидела, что Понтер тоже уже не спит. Доброе утро, сказала она, глядя на него. Однако, кажется, прошло уже некоторое время с момента, как Понтер проснулся, и когда он повернулся к ней лицом, из его глубоких глазниц вытекали слезы. «Что случилось?» — спросила Мэри, осторожно утирая ему слезы тыльной стороной ладони. «Ничего», — сказал Понтер. Мэри деланно нахмурилась. «Черт, а с два ничего! Рассказывай!» «Прости», — проговорил Понтер. «Вчера...» Мэри ощутила, как ее сердце куда-то проваливается. Она считала, что вчера все было просто великолепно, Неужели ему не понравилось? И что же вчера? Прости, повторил он. Это был первый раз с женщиной с тех пор, как брови Мэри взлетели вверх, ее осенило с тех пор, как умерла Класт. Тихо закончила она. Понтур кивнул. Мне ее так не хватает. Пожаловался он. Мэри положила руку ему на грудь, ощутила, как она поднимается и опускается в такт дыханию. — Как бы я хотела с ней познакомиться, — сказала она. — Прости меня, — снова повторил Понтер. — Ты была рядом, а Класт — нет. Я не должен был. Нет, — Нет-нет-нет. Все в порядке, все хорошо. Я тебя... Мэри едва успела остановить себя. Я тебя не виню за то, что ты так к ней привязан. Она крепче обхватила его торс, крепче прижалась к нему. Нет, она не могла винить его за мысли о бывшей жене. В конце концов она умерла не так уж давно. И и внезапно Мэри подумала о том, кто не пришел ей на ум с тех пор, как Понтер подхватил ее на руки в коридоре. Обезликом призраки из ее прошлого, который не встал между ней и Понтором, но эта мысль ушла так же быстро, как и появилась. И так одной рукой обхватывая Понтора и чувствуя его руку у себя на спине, она снова заснула, ни о чем не беспокоясь. Так вы имели с Гликсенской женщиной интимные отношения? переспросил Селган. По-видимому, пытаясь скрыть свое удивление, Понтор кивнул. Но что? вскинулся Понтор. Но она, она Гликсенка. Селган помолчал, потом пожал плечами. Она принадлежит к другому виду. Она человек. Твердо сказал Понтор. Но больше никаких но, сказал Понтор. Она человек, они все люди, все живущие в том мире, как скажете. И все же вы их не знаете, сказал Понтер. Вы не встречались ни с кем из них. Они люди, они это мы. Вы говорите так будто оправдываетесь, заметил Селган. Понтер покачал головой. Нет. Вы, возможно, правы относительно других вещей. Но здесь вы ошибаетесь. У меня нет никаких сомнений. Мэры Воган, Лубенуа, Рубен Монтего, Эллен Ганье и все другие, с кем я там общался, — человеческие существа. Вы придете к пониманию этого. Весь наш народ это когда-нибудь поймет. И все же вы плакали. Как я и сказал мэре, я вспоминал класт. Вы не чувствовали себя виноватым? В чем? Двое не были одним в тот день. Понтер задумался. Да, пожалуй, это так. То есть я об этом ни разу не задумался. В мире гликсенов мужчины живут с женщинами весь месяц и... А когда ты в безтопе живи как безтопцы? Понтер пожал плечами. Именно. Как по-вашему, ваш партнер думает так же, как и вы? О, Адекор не стал бы возражать. Наоборот, он бы обрадовался. Он хотел, чтобы я нашел себе новую женщину. И в общем, в общем, что? Лучше Гликсенка в неурочное время, чем Доклар Болбай, когда двое становятся одним. Я думаю, таковое его мнение по этому вопросу. Наконец, Мэри и Понтр выбрались из номера. Они пропустили триутренник доклада, но это было не страшно. Мэри еще в Нью-Йорке скачала PDF-ку с тезисами. И потому знала, что все они посвящены Homo erectus и попыткам восстановить Homo ergaster в качестве отдельного вида. Для этих древних форм человека никогда не удавалось получить образцы ДНК, так что Мэри они интересовали мало. В коридоре к ним подошел человек из ФБР. Посланник Боддат, сказал он. Это прислали для вас Фэдексом из Садбери. Он протянул Понтеру дип-пакет. Понтер взял его. Открыл футляр и извлек из него бусину памяти. Прости, я должен сразу ее прослушать, сказал он Мэри. Та улыбнулась. Я определенно не хочу слушать, как на тебя буду тарать. Пойду по разглядываю стенды. Понтор улыбнулся в ответ и вернулся в номер. Агент ФБР остался на страже в коридоре. Пришел лифт. Мэри спустилась вниз. На Мезонин над Холлом, где была устроена выставка стендов Ассоциации американских археологов. Собственно, их конференция начнется лишь завтра, и они спонтером на нее не останутся, но несколько участников уже выставили свои стенды. Мэри начала осматривать двойную панель, посвященную керамике Хоппи. Хоппи – индейский народ на северо-западе Аризоны. один из так называемых народов поэбла конгломерата доколумбовых земледельческих культур на юго-западе США. Когда некоторое время спустя Понтар так и не явился, она забеспокоилась и поднялась обратно на двенадцатый этаж. Агент ФБР все еще дежурил в коридоре. Вы ищете посланника Боддата, мэм? Мэри кивнула. Он в своей комнате, сказал агент. Мэри подошла к двери его номера и постучала. Через секунду дверь открылась. Мэре, сказал Понтор. Привет, ответила она. Можно войти? Да, да, конечно. Чемодан Понтора, странный трапециевидной формы, который он привез из своего мира, лежал открытым на кровати. Что ты делаешь? спросила Мэри. Собираюсь. Тебя все-таки отзывают? Ты же говорил, что не вернешься. Она нахмурилась. Конечно, теперь, когда еще одиннадцать неандертальцев находится в Нью-Йорке, ему уже не нужно оставаться здесь, чтобы портал не закрыли. Но вообще-то после того, что случилось вчера вечером, нет, сказал Понтер. Нет, меня никто не принуждает. Бусина памяти была от моей дочери Джасмель Кэт. О боже, с ней все в порядке? С ней все хорошо. Она дала согласие стать партнершей Триона, молодого человека, с которым встречается. Мэри вскинула бровь. Ты хочешь сказать, что твоя дочь выходит замуж? Да, пожалуй, можно сказать и так. Я должен вернуться домой, чтобы принять участие в церемонии. Когда это будет? Через пять дней. Вау, сказала Мэри. У вас времени не теряют. На самом деле Жасмель и так подзатянула. Зачатие поколения 149 назначат уже очень скоро. Жасмель все еще не нашла себе партнёршу, но это дело не такое спешное. Ты видел этого Триона? Да, несколько раз. Очень приличный молодой человек. Но Понтер, ты уверен, что это никакой не будь трюк, ну чтобы выманить тебя отсюда? Это не трюк. Послание на самом деле от Джасмель. Она никогда не станет мне лгать. Ну, тогда нам надо побыстрее доставить тебя в Садбери, сказала Мэри. Спасибо. Понтон на мгновение замолчал, будто раздумывая, потом сказал: А ты не хочешь? Не хотела бы пойти со мной на церемонию вступления в союз? По обычаю должны присутствовать родители, но. Но мать Жасмелькет умерла, Мэри улыбнулась. — С превеликим удовольствием, — сказала она. — Но мы можем остаться на презентацию моей работы. Это сегодня в четырнадцать тридцать. Не хочу пользоваться военными метафорами, но мне бы очень хотелось взорвать эту бомбу. — Прости, — сказал Понтер. — Она наделает много шума. — Ах, до Понтера наконец дошло. Да, конечно, мы останемся на твою презентацию. Работа Мэри в самом деле была хитом конференции, ведь она в конце концов ставила точку в одном из самых длительных дебатов, имевших место в антропологии, про возгласив Homo neanderthalensis отдельным биологическим видом. При обычных обстоятельствах от нее потребовали бы опубликовать предварительное сообщение. Но ее работа была включена в программу конференции в последнюю минуту, а ее название «неандертальская ядерная ДНК» и разрешение таксономического вопроса было достаточно, чтобы конференцзал оказался заполнен до отказа. И, разумеется, споры в зале начались сразу, как только она положила на проектор прозрачку с кариотипом Понтера. В конце концов. Мэри была даже рада, что им спонсорам необходимо было уезжать сразу же, как только отведенные ей пятнадцать минут истекли. Спонсор, увидев, сколько времени в программе отводится на одно выступление, поразил Мэри замечанием: тот парень, который рисовал банки с супом, гордился бы тобой. Перед выходом из отеля Мэри позвонила Джоку Кригеру в Синерджи Групп. Джоку порадовало, что у них с спонсором все хорошо. А известие о том, что у нее появилась возможность посетить неандертальский мир, привело его в восторг. У него, однако, была одна просьба. Я хочу, чтобы вы там провели один простой эксперимент. Да, спросила Мэри. Раздобытьте компас, обычный магнитный компас, и когда вы окажетесь в другом мире, сориентируйтесь по сторонам света каким-нибудь иным способом. И убедитесь, что вы стоите лицом к северу. Найдите полярную звезду, если это будет ночь, или обратите внимание, где встает или садится солнце, если это будет днем. Понятно? А потом посмотрите, куда будет показывать окрашенная часть стрелки компаса. Она должна показывать на север, сказала Мэри. Разве не так? Вот что бывает, когда пропускают собрание персонала, сказал Джок. Неандертальцы утверждают, что в их мире уже произошла смена полярности магнитного поля Земли, которая только-только начинается у нас. Я хочу, чтобы вы узнали, правда ли это. Зачем они стали бы врать о чем-то вроде этого? Я уверен, что не стали бы, но они могли ошибиться. Помните, у них нет спутников, а мы изучаем магнитное поле Земли в основном с орбиты. Ладно, сказала Мэри. Она замолчала, и Джок воспринял это как знак к окончанию разговора. Ну, значит договорились. Удачной поездки. Она положила трубку. В этот момент в комнату вошел Понтор, чтобы узнать, готовы ли она отправляться. Я договорилась, что пригоню взятую на прокат машину обратно в Родчестер. Это нам почти по дороге, сказала Мэри. Там мы пересядем на мою машину и поедем в Садбери. Только, да? Только я по дороге хотела бы заехать в Торонто. Продолжила Мэри. На самом деле это тоже по дороге. К тому же ты ведь не можешь вести машину. Хорошо, согласился Понтер. Но Мэри почему-то чувствовала, что должна сказать ему больше. Мне надо сделать в Торонто пару дел. Понтер глядел на нее озадаченно, не понимая, зачем она оправдывается. Как у вас говорят, нет проблем. Марии Понтер прибыли в Йоркский университет, скрыть Понтера от окружающих не было никакой возможности. Зимой на него можно было бы натянуть лыжную шапочку до самых бровей и надеть лыжные очки, но в этот осенний день в таком наряде он бы бросился в глаза. Так же, как и в своем натуральном виде. Кроме того, Мэри передернула. Ей вовсе не хотелось видеть Понтера в чем-то хоть отдаленно напоминающем балаclavу и смешивать эти два образа у себя в голове. Они припарковались на стоянке для гостей и пошли через кампус пешком. Мне здесь не нужна охрана, спросил Понтер. В Канаде носить оружие запрещено, ответила Мэри. Не то чтобы никто его не носил, но Она пожала плечами. Здесь многое не так, как в Америке. Последнее политическое убийство в Канаде было в 1970 году, и оно было связано с попыткой отделения Квебека. Октябрьский кризис – события, при которых боевики фронта освобождения Квебека похитили и убили в 1970 году вице-премьера и министра труда Квебека Пьера Лапорта. Я не думаю, что тебе стоит беспокоиться больше, чем любой другой канадской знаменитости. Я прочитал в Star, что в город приехали снимать фильм Джулия Робертс и Джордж Клуни. Поверь, они гораздо привлекательнее для зевак, чем ты или я. Отлично, сказал Понтр. Они миновали приземистое здание York Plains и направились к York Plains гипермаркет на территории университетского кампуса. Это было неизбежно. Мэри знала это с самого начала. По-другому от гостевой парковки не пройти. Они с Понтером приближались к месту, где смыкаются две бетонные подпорные стены, к месту, где Мэри протянула руку, нащупала массивную ладонь Понтера и переплела свои пальцы с его. Она ничего не сказала, даже не взглянула на стену. Она смотрела прямо перед собой. Понтер однако смотрел по сторонам. Мэри никогда не рассказывала ему, где конкретно произошло изнасилование, но она заметила, как он отмечает укромные места, разросшиеся деревья и расстояние до ближайшего фонарного столба. Если он и догадался, то ничего не сказал. И Мэри была благодарна за надежную тяжесть его руки. Они шли дальше. Солнце играло в прядки среди пышных белых облаков. Кампус кишел молодежью, некоторые и все еще в шортах, большинство в джинсах, редкие студенты юристы в костюмах и пригалстуках. Этот гораздо больше, чем Лаврентийский, сказал Понтор, вертя головой в разных стороны. Лаврентийский университет в городе Садбери, поблизости от которого он появился в этом мире. Был местом, где мэрия выполнила анализ его ДНК, показавший, что перед ними действительно неандертальец. О да, сказала она, и это лишь один из двух, ну, в действительности из трех университетов Торонто. Помимо двух крупных университетов Йоркского и университета Торонто в городе существует значительно меньший университет O.C.A.D. Антарийский колледж искусств и дизайна, специализирующийся в области искусств и дизайна. Если хочешь увидеть по-настоящему гигантский, я тебе как-нибудь покажу университет Торонто. В то время как Понтер оглядывался по сторонам, люди оглядывались на него. Одна женщина поздоровалась с Мэри как давняя подруга, хотя генетик не могла даже вспомнить ее имени. И они сотни раз проходили мимо, не замечая друг друга. Однако теперь она воспользовалась возможностью рассмотреть неандертальца вблизи, пока пожимает Мэри руку. Наконец, они отвязались от нее и пошли дальше. Вот здание, в котором я работаю, сказала Мэри, показывая на него. Оно называется Фаркуарсон Билдинг. Понтер продолжал с интересом оглядываться вокруг. Из всех мест, где я был в вашем мире, мне кажется, университетские кампусы приятнее всего. Здесь так просторно и много зелени. Мэри задумалась. Здесь и правда неплохая жизнь, согласилась она. Во многих отношениях более цивилизованная, чем в реальном мире. Они вошли в Фаркуарсон Билдинг и поднялись по лестнице на второй этаж. Войдя в коридор, Мэри заметила на дальнем его конце знакомую фигуру. Карнелиус, позвала она. Человек обернулся и прищурился. По видимому, зрение у него было не такое острое, как у Мэри. Но через секунду он ее узнал. Привет, Мэри, крикнул он, направившись к ним. Не беспокойтесь, я просто забежала в гости. Ты ему не нравишься? Тихо спросил Понтор. Не в этом дело, усмехнулась Мэри. Просто ему достались мои преподавательские часы на то время, что я работаю в Синерджи Групп. Когда Карнелиус подошел ближе и разглядел, кто сопровождает Мэри, он так и выторгчился на Понтера, однако быстро опомнился. Доктор Боддетт, сказал он и слегка поклонился. Мэри подумала не сказать ли ему, что вот мол далеко не всех больших шишек величает профессорами. но потом решила промолчать. Карнелиус и так относился к этому слишком болезненно. Здравствуйте, ответил Понтер. Понтер, это Карнелиус Раскин. Как всегда в таких случаях, Мэри сделала неестественно длинную паузу между именем и фамилией, чтобы Понтер смог их различить. Он доктор наук, наша высшая учёная степень в области молекулярной биологии. Рад с вами познакомиться, профессор Расскин, сказал Понтер. Мари не стала его поправлять. Он так старался соблюдать все принятые у людей формальности, что безусловно заслуживал пятерки по этому предмету. Но если Карнелиус и заметил оговорку, то не подал виду, все еще под впечатлением от неожиданной встречи. Спасибо, сказал он, что вас сюда привело. Машина Мэры, ответил Понтор. Мы возвращаемся в Садбери, пояснила Мэри. Дочь Понтора выходит замуж, и он должен присутствовать на церемонии. Поздравляю, сказал Карнелиус. Вы не видели Дарию Клейн? спросила Мэри. Или Гремас Майта? Смайта я сегодня не видел, ответил Карнелиус. А Дария в вашей старой лаборатории. А Кейсер? — Должно быть, у себя в кабинете. Хотя я не уверен. — Окей, — сказала Мэри. — Ладно, я хотела забрать пару вещей. Еще увидимся. — Будьте здоровы, — сказал Корнелиус. — До свидания, доктор Боддот. — Здравого дня, — ответил Понтер и пошел вслед за Мэри. Они подошли к двери, и Мэри постучала. — Кто там? — послышался женский голос из-за двери. Мэри заглянула внутрь. Мэри! изумленно воскликнула женщина. Привет, Кейсер, сказала Мэри широко улыбаясь. Она распахнула дверь так, чтобы было видно Понтора. Карие глаза Кейсер стали круглыми. Профессор Кейсер Рэмтула, сказала Мэри. Познакомьтесь с моим другом Понтором Боддеттом, она повернулась к Понтору. Кейсер возглавляет факультет генетики Йоркского университета. «Потрясающе!» — сказала Кейсер, пожимая Понтеру руку. «Просто потрясающе!» Мэри хотела было сказать «Да, он такой!» Но решила оставить эту мысль при себе. Они поболтали с профессором несколько минут о факультетских новостях, а потом Кейсер засобиралась на занятия, и Мэри с Понтером двинулись дальше по коридору. Подойдя к двери с окном в ней, Мэри постучалась, и они вошли. Есть кто дома? спросила Мэри, усогнувшись над столом женской фигуры, стоявшей спиной к ним. Женщина обернулась. Профессор Воган! радостно воскликнула она. Как я рада вас видеть! И, о боже мой, это Дария Клейн! Это Понтербоддат! Вау! сказала Дарья, а потом повторила, словно одного раза ей показалось недостаточно. Вау! Дарья работает над диссертацией, защитив которую она получит докторскую степень. Ее специализация такая же, как и у меня – извлечение ДНК из древних образцов. Мэри поболтала несколько минут с Дарьей, пока Понтер, который будучи ученым очень интересовался глиссенскими технологиями, с любопытством оглядывал лабораторию. Наконец Мэри сказала: "Ну ладно, нам пора двигаться. Я только хотела забрать несколько образцов, которые здесь оставляла". Она пересекла помещение и подошла к холодильнику для хранения биологических образцов, отметив, что к карикатурам Сидни Харриса и Гэри Ларсона, которые она налепила на дверцу собственноручно, теперь добавились новые. Мэри открыла металлическую дверцу. и ощутила ударивший в лицо морозный воздух. Внутри было около двух десятков контейнеров различного размера. На некоторых были напечатаны и на принтере этикетки. На других — полоски грунтовочной ленты, подписанные несмываемым маркером. Мэри не видела образцов, за которыми пришла. Пока ее не было, их уже наверняка задвинули к самой задней стенке. Она начала передвигать контейнеры. Достала два крупных, обозначенных как кожа сибирского маммента и инуитская плацента, и поставила их на стол рядом с холодильником, чтобы они не загораживали обзор. У Мэри тревожно забилось сердце. Она снова начала рыться среди замороженных образцов, чтобы убедиться, что ничего не пропустила. Но она не ошиблась. Два контейнера, которые она обозначила как Воген 666. Два контейнера, содержавшие физические улики совершенного изнасилования, пропали.